Глава 11 Они закончили установку сетей к самому рассвету. Причем, хотя Хонор и старалась не подавать виду, качество маскировки ее беспокоило. Климат здесь был определенно суше, чем на месте предыдущей посадки. И растительность, соответственно, не отличалась буйством и пышностью. Укрыть шатлы под сенью здешних не столь высоких и раскидистых деревьев Было не так-то просто, к тому же ползучей растительности, которая великолепно дополняла камуфляж, в окрестностях нашлось немного. Хонер знала, что Маккеон встревожен ничуть не меньше. Они уже подумывали наломать ветвей и нарезать папоротников для дополнительной маскировки. Но этим можно было заняться только следующей ночью. Но от темноты оставалось лишь надеяться, что их наспех сооруженное укрытие не подведет. «Если все получится, стоит поразмыслить об отправке одного шатла назад, к точке 1», сказала она, сидя рядом с Алистером под крылом и глядя на восходящее солнце. Маккем покосился на нее, и она пожала плечами, зная, что он примет ее невысказанное извинение. «Может и так», — согласился Алистер спустя мгновение. «Пожалуй, мы могли бы использовать как средство связи узкий направленный луч одного из спутников». «Если действовать осторожно, засечь его будет нелегко, хотя риск все равно сохраняется». Кивнув в знак согласия, Харрингтон откинулась на спинку сиденья, которое Харкнес и Эндрю Лафале специально вынесли для нее из шатла. Силы ее еще далеко не восстановились, и она чувствовала себя совершенно вымотанной. «Не стоило тебе так напрягаться». Мягко укорил ее Маккеон, а немец, прихрамывая, подошел к своему человеку, взобрался к ней на колени и свернулся клубочком на груди. Он обняла кота единственной рукой и устало закрыла глаза. «Иначе нельзя», — сказала она. «Командиру положено воздействовать на подчиненных личным примером. Я прочла это в какой-то книжке еще на острове Саганами». «Это точно», — с понимающим смешком отозвался старый друг. «Но тут случай особенный. Ты, может, и не замечаешь, но у тебя одной руки не хватает. Но ведь нам, со стороны, виднее. Так что, когда в следующий раз фриц предложит сделать перерывчик, ты уж будь добра, сделай, как он говорит, черт возьми». «Это что, приказ?» — сонно спросила она, убаюканная любовным, успокаивающим урчанием Нимица. «В общем-то, да». Отозвался Маккеон, снова усмехнувшись. «В конце концов, мы теперь оба коммодоры. Ты мне сама сказала, хотя официального подтверждения от лордов Адмиралтейства я так и не дождался. У меня такое ощущение, что они потеряли мой адрес». Хонр прыснула, и он с улыбкой добавил. «Кроме того, мисс коуп де Витес, при нынешнем твоем состоянии, я, наверное, сумею положить тебя на лопатки. Если, конечно, Эндрю не разорвет меня в клочья». «Я изо всех сил постараюсь вас не поранить, сэр», — подал голос Лафале, как всегда находившийся близ своего землевладельца. «Ага», — сонно пробормотала Хонор. «Эндрю тебя остановит». «Вы меня неверно поняли, мэм», — со смехом возразил Лафале. «Я имел в виду, что постараюсь не поранить Комодора, пока буду помогать ему заставлять вас делать перерывчик». «Предатель», — промурлыкала Харрингтон, — и на ее правой щеке появилась ямочка. Так, с улыбкой, она и погрузилась в сон. Местность оказалась не только более засушливой, но и более жаркой. Поселение, метко названное Гиеной, находилось практически на линии экватора, причем в самом центре материка, вдали от несущих прохладу и влагу океанских ветров. То, что немец успел сбросить зимний мех до перелета, несколько облегчало дело однако к полудню ему и Хонор пришлось укрыться от зноя на борту. Хевы их, похоже, не засекли, так что ближе к вечеру Маккеон, Маршан и Метков организовали рабочие группы по усовершенствованию маскировки с помощью природной зелени. Тем временем Харкнес, Барстоу и Тремейн подключили все термальные конвекторы, и температура внутри шатлов заметно снизилась. В результате часа за 3-4 до сумерек посвежевшая и отдохнувший Хонор вновь переместилась под крыло шатла. На сей раз компанию ей, кроме неизменного Лафале, составили Карсон Клинкскиус и Джаспер Мейхью. Светлая кожа рыжеволосого Клинкскиуса оказалась слишком нежной для адского санцепёка. На точке 1 он держался под плотным лиственным навесом и постоянно пользовался предохраняющими от ожогов препаратами из аварийной аптечки хевов. Только поэтому ему до сих пор удавалось не обгореть. Зато теперь его физиономия сделалась багровой, как свекла, что в сочетании с его габаритами производило устрашающее впечатление. Вымахав до метра девяносто, он на добрых пару сантиметров возвышался даже над Хонор и по грейсонским меркам считался настоящим великаном. В данный момент этот великан стоял скрестив руки, и физиономия его была столь же кислой, как у Эндрю Ла Фолле. «Или у Джаспера Мэйхью». «Точно такая же, — невесело подумала Хонор, — будет у Алистера с фрицем, когда они узнают. К счастью, высокий ранг имеет свои преимущества. К тому же, когда им станет известно, что я задумала, мы уйдем довольно далеко. «Миледи, Карсон, Джаспер и я вполне в состоянии справиться своими силами», — спокойно произнес Эндрю. «Честно говоря, вы будете только мешать». «Да ну!» — Хонор склонила голову на бок. «Неужели?» Насколько мне помнится, присутствующий здесь Джаспер вырос в Остин Сити, где джунглями и не пахнет. Карсон, если не ошибаюсь, уроженец Лена Маккензи. Никогда не слышала, чтобы это место славилось дикими зарослями. Короче, я не знаю ни одного Грейсонца, который знает, что такое лес. У вас не та планета, чтобы разгуливать под открытым небом. А я выросла в медных стенах. Конечно, джунглей нет и на сфинксе. Но уж лесов-то хватает. Есть и заросли, и лианы, и чаще, не говоря уже о здоровенных голодных хищниках, с которыми я училась обращаться чуть не с младенчества». Лафалеза скрежетал зубами. «Может, оно и так, миледи?» — проворчал он. «Но это дело не для вас. Вы слепы на один глаз и все еще не окрепли». О недостающей руке этого умолчал, но само отсутствие этого упоминания лишь подчеркнуло очевидное. Что до условий на Грейсоне, вы, конечно, правы, миледи, и я действительно не умел плавать, пока не поступил к вам на службу. Но те и хранителей Дворцовой службы безопасности учат действовать не только в городской среде. Мы проходим такие же тренировки, как армейский спецназ, и в дикой местности, и в сложных ландшафтах. Правда, за последние несколько лет мне не выпало случая тряхнуть стреной, но ведь это как с ездой на велосипеде, не разучишься. «Эндрю, хватит спорить!» — с улыбкой, но твердо заявила Хонор. «Я согласна с тобой насчет слабости и зрения, но мне нужно быть там. Если придется принимать решение, времени на обмен сообщениями может и не остаться». Она не сказала майору, что считает себя не вправе подвергать риску других, если не рискует сама. Но блеск в его серых глазах не оставлял сомнений. Он все понял. Несколько мгновений лофале угрюмо молчал, потом вздохнул и покачал головой. «Ладно, миледи, сдаюсь. Пора бы мне усвоить, что спорить с вами бесполезно». «Ну, если на выяснение такой простой истины требуется так много времени, то моей вины в этом нет», — с усмешкой сказала она, похлопав телохранителя по плечу. «С другой стороны, я где-то слышал, что грейсонцы бывают малость упрямы». «Какое уж тут упрямство!» — буркнул майор, и на сей раз прыснули Мэйхью с «Но раз уж вы решили идти, миледи, то давайте уберемся отсюда, пока известие о вашей затее не дошло до комодора Маккеона или командора Монтои. Уверен, вы их переупрямите, но к тому времени, когда они выдохнутся, наступит полночь». Эй, сэр», — дурашливый от Чикань Лафале одарил ее сердитым взглядом, после чего нагнулся, поднял изготовленную Харкнесом по просьбе шкипера переноску для древесного кота и помог застегнуть лямки. Немец не мог, как прежде, перемещаться, восседая на плече Хонор. Для этого ему требовалось вернуться домой и побывать в руках хорошего хирурга, который восстановил бы подвижность покалеченной лапы. Но даже будь он здоров, Хонор все равно не могла носить его так, как привыкла, поскольку мундиров с наплечниками в ее распоряжении не осталось, а обычную одежду когти древесного кота мигом и изорвали бы в клочья. Из-за собственного увечья она не могла носить любимцы на руках, поэтому Харкнес и старшина Ашер соорудили для нее нечто вроде переносной стоячей колыбельки. Эту помесь рюкзака с корзинкой следовало носить на лямках, но не на спине, а на груди, так что немец имел возможность, удобно устроившись, смотреть вперед. — Мне все-таки хотелось бы уговорить вас остаться, миледи, — пробормотал Лафалет так тихо, что остальные двое не могли расслышать адресованных только Хонор слов. «Серьезно, дело рискованное, а вы еще очень слабы. Сами ведь знаете». «Знаю», — так же тихо ответила она. «А еще я знаю, что как старший офицер просто обязана быть с вами, когда вы встретите кого-то из заключенных Гиенны. Ответственность за принятие решений лежит на мне, и я должна принимать их, находясь на месте событий. Кроме того, для меня важно почувствовать того, с кем мы вступим в контакт». Лафалей явно собирался настаивать на своем, но последняя ее фраза, похоже, перевесила его сомнения. Далеко не все в отряде знали, что благодаря способностям Нимитса Хонор воспринимает чужие эмоции. Лафале же был свидетелем того, как эта способность по меньшей мере однажды спасла ей жизнь. Если кто-то и способен удостовериться в том, можно ли доверять встреченному на этой проклятой испытующем планете человеку, то лишь леди Харрингтон с помощью Нимитса. Телохранитель помог ей отрегулировать длину лямок, быстро, но тщательно проверил ее снаряжение и взял ружье на изготовку. Кроме мачете, Хонор, как и майор, захватила позаимствованные из арсенала Хевов очки ночного видения. Висевшая на ее правом боке кобура с импульсным пистолетом уравновешивалась флягой и футляром с биноклем. Вздохнув, Эндрю оглядел остальных двоих. Мэйхю, как и он сам, вооружился в дополнение к пистолету импульсным ружьем. Айнсин Клинкскилс прихватил легкий трехствольник. Майор хотел было возразить, но передумал. Конечно, нормальному человеку не пришло бы в голову тащиться в разведку с такой пушкой, однако здоровяк Карсон управлялся с ней запросто, а штука эта, штатное средство огневой поддержки пехоты, была весьма эффективной. Трехствольник позволял выпускать от сотни до двух или трех тысяч сверхскоростных дротиков калибром 5 мм в минуту. На спине Клинкскилса был укреплен зарядный ранец весьма внушительной емкости. «Все в порядке», — со вздохом признал гвардеец. «Идемте». Хоннор приложила все усилия к тому, чтобы скрыть от объявившего очередной привал Лафале свое глубочайшее облегчение. Ей вовсе не хотелось замедлять продвижение маленького отряда, точно так же, как и давать телохранителю повод вежливо, но строго сказать «а я вас предупреждал». Увы, он действительно предупреждал, и в том, что касалось ее физического состояния, был совершенно прав. Со времени бегства оно значительно улучшилось, однако Хонор все еще оставалось бледной тенью леди Харрингтон, которая была до плена. Тот факт, что сила тяжести на Аиде составляла 75% от сфинксианской, несколько облегчал положение, однако Хонор никогда не занималась самообманом. Привычка к регулярным упражнениям и почти 40 стандартных лет упорных занятий боевыми искусствами научили ее объективно оценивать состояние своего организма. Сейчас она села и привалилась к древесному стволу, стараясь дышать как можно медленней и глубже. Лафале быстро осмотрел окрестности места привала, причем двигался он с бесшумной грацией снежного барса. «Правда», — подумала Хонор с невеселой усмешкой, сейчас когда мой пульс громыхает как оркестр ударных инструментов, я не расслышала бы не только шаги разведчика, но и топот стада бизонов с Беавульфа. когда эндрю выскользнув из заросли и присел рядом с ней на корточки, Хонор подняла голову и присмотрелась очки ночного видения скрывали выражение его лица, но благодаря немеццу харрингтон и ясно читала эмоции своего телохранителя а потому чувствовала себя, как нашкодившая девчонка под взглядом строгого учителя. Немец, которого тревоги Эндрю немало забавляли, ободряюще чирикнул из своей корзинки. Но это не помогло. Хонор ухитрилась выжать из себя половинку улыбки, вытерла пот со лба и только после этого позволила своей руке опуститься на подставленную голову немеца. «Эндрю, надеюсь, ты не слишком торжествуешь по поводу того, что справедливость восторжествовала?» — тихо спросила она. Гвардеец издал смешок и покачал головой. «Миледи, я давно уж отчаялся призвать вас к благоразумию». «Не такая уж я плохая», — возразила она, и он рассмеялся громче. «Вы ужасны, миледи. Так плохо, что хуже некуда. Но это нормально. Окажись, вы другой, мы бы вообще не знали, что с вами делать. А так, при всех естественных трудностях, нам хотя бы было понятно, чего ждать». «Ну, спасибо» пробормотала Хонор. Из темноты, примерно с того направления, где должны были находиться Клинк, Скейлс и Мэйхью, донесся приглушенный смех. Хонор невольно подумала о том, что отряд беглецов может быть, к счастью, достаточно мал для того, чтобы все его члены сошлись поближе на неформальной основе. Хотя ей удалось привыкнуть к роли землевладельца, внутренне она по-прежнему ощущала себя частью строго иерархически выстроенного флота с которым была связана вся ее жизнь, начиная с 17 лет. Она прекрасно понимала важность субординации и дисциплины. Однако сейчас, под ее началом, оказалось подразделение даже меньше по численности, чем на лак 113 внутрисистемном кораблике, которым она командовала 28 лет назад. Как опытный командир, Харрингтон четко осознавала, что для сплочения столь компактной и действующей совершенно самостоятельно боевой группы дух товарищества значит ничуть не меньше, чем выучка и готовность исполнять приказы. Кроме того, и на данный момент это имело даже большее значение, ей было в радость ощущать, что должность и звание не являются преградой между нею и людьми, которые, будучи подчиненными, остаются в то же время ее друзьями. «Как ты думаешь, далеко мы ушли?» — спросила она спустя мгновение. Лафале поднял запястье и, присмотревшись к светившемуся в темноте наручному дисплею, ответил. «Примерно на 19 километров, миледи!» Кивнув, Хонор прислонилась затылком к древесному стволу и задумалась. Не приходилось удивляться, что она смертельно устала. Возможно, подлесок здесь был не так густ, как на месте первоначальной стоянки. Но, продираясь сквозь него в темноте, она вымоталась до крайности. С наступлением сумерек их продвижение замедлилось. Несмотря на приборы ночного видения, то одному, то другому случалось запнуться о корягу или камень, угодить ногой в нору или запутаться в сетке лиан. Сама Хонор падала лишь дважды, однако отсутствие второй руки не позволяло нормально подстраховаться. В последний раз ей удалось лишь обхватить рукой переноску Нимица и развернуться в падении правым плечом вперед, чтобы упасть на бок и не придавить кота своим весом. Возникший ниоткуда, Джаспер Мехью помог ей встать, и хотя она ненавидела, когда с ней нянчились, ей пришлось принять помощь. Несколько секунд — Хонор стояла, опершись о плечо молодого офицера и отстранилась лишь после того, как унялось головокружение. Осторожно разминая плечо, она с облегчением вздохнула. Похоже, отделалась ссадинами и ушибами, от вывиха или растяжения связок удалось уберечься. Подняв голову, Хонор попыталась сориентироваться по светилам. Небо из-под дерева видно не было, но свет обеих лун ада пробивался сквозь лиственную кровлю, пятная серебром стволы деревьев и травяной покров. «Должно быть, Шоул уже клонится к закату», — подумалось ей. А Тартар закатится примерно через час. Таким образом, до рассвета осталось около трех часов, а до Гиены не менее четырех, а то и пяти километров. Набрав воздуху, Хонар рывком поднялась на ноги, а когда Лафалев скинул на нее глаза, ухмыльнулась и потрепала гвардейца по плечу. «Может быть, я и ослабла, Эндрю, но в развалину пока не превратилась». «Ничего подобного милеть мне и в голову не приходило», — заверил ее майор. «Разве что иногда казалось, что вы порой бываете немного упрямы. Во вред себе!» Легко вскочив, он окинул ее внимательным взглядом, потом кивнул и, не проронив больше ни слова, двинулся в путь. «Стало быть, это и есть гиенно пробормотала Хонор, лежа в компании троих грейсонцев на крутом склоне невысокого холма к востоку от поселения. Подперев подбородок тыльной стороной ладони, она рассматривала лагерь. На вершине холма росло несколько высоких деревьев, позволяющих надеяться на дополнительную защиту и хоть немного тени после восхода солнца. А склон порос высокой, в рост человека жесткой травой. Каждая травинка походила на клинок. Местность под склоном, где жались одно к другому лагерные строения, была расчищена от деревьев 2-3 года назад и уже зарастала. Западную сторону ограды плотно оплетали лианы. В целом поселение выглядело неухоженным, даже запущенным. Впрочем, — подумала Хонор, — первое впечатление, пожалуй, ошибочно. На расстоянии 15 метров вокруг ограды трава была выкошена или вытоптана, а вьюн на заборе мог появиться не случайно. Вплотную к изгороде обнаружились четыре хижины самостройки, и им зеленая завеса на ограде сулила дополнительную тень. Примерно в километре к северу от жилых строений выступала из травы керамобетонная посадочная площадка. Рядом тянулись корпуса пакгаузов, а почти в самом центре огороженной территории на тонких высоких опорах покоилась пластиковая цистерна с водой. Ветряная мельница с унылым, нескончаемым скрипом вращала колесо помпы, подававшей воду в резервуар. Для получения электричества ветряк не использовался. С вершины холма и травы они разглядели и замеченные ранее огни. У поселения имелось четверо ворот, ориентированных точно по сторонам света. Сейчас они были заперты, но от каждого въезда начиналась прямая дорога, окаймленная рядами тусклых, подвешенных на трехметровых столбах фонарей. Самые яркие светильники обозначали перекресток. — Как думаете, миледи, сколько их здесь? — тихо спросил Карсон Клинкскилз. Трудно было предположить, что кто-то в лагере, даже найдись там бодрствующий человек, мог услышать их с такого расстояния, но великан Инсин все равно говорил почти шепотом. «Не знаю», — честно ответила она, задумчиво почесывая подбородок лежавшего рядом Нимица. Лагерные хижины выглядели вместительными, в каждой из них, в зависимости от плотности наполнения, можно было поселить от 15 до 50 человек. «Возьмем среднюю цифру человек 30 решила Хонор. «В таком случае, думаю, наберется сотен шесть-семь», высказала она предположение и, повернув голову, взглянула на лежавшего справа на животе Фале. «Эндрю, что скажешь?» «Я бы сказал то же самое, но по прежним подсчетам вроде бы выходило, что в каждом лагере должно содержаться тысяч по две». «Для обычных поселений верно», — отозвалась Хонор. Но этот лагерь особенный, штрафной. В тех заключенные просто содержатся, а здесь отбывают дополнительное наказание. «Ну что ж, миледи, нельзя не признать, что они разместили его в самом подходящем месте», пробормотал Клинкскивс, и тут же резко шлепнул себя по шее, прихлопнув крылатую дрянь из местных кровососов. В отличие от москитов старой земли, эти, похожие на них с виду насекомые, летали только поодиночке. Это не могло не радовать, нападение роя кровососущих насекомых, каждая размером с ладонь, привело бы к самым тяжким последствиям. Впрочем, адскитам не помешало бы сообразить, что человеческая кровь не годится им в пищу, и даже ядовито. Увы, безмозглые и кровожадные, они вновь и вновь алчно устремлялись навстречу собственной гибели. «Думаю, я бы это место в два дня возненавидел», — добавил Инсин. Хонор хмыкнула. Испытание сделали Карсона со совсем другим человеком. Никто не узнал бы в нем прежнего, робкого, неуклюжего юнца, то ходячее недоразумение, каким он поступил к ней на службу в качестве адъютанта. Теперь это был крепкий, мужественный, уверенный в себе молодой офицер. «Подозреваю, именно на это и рассчитывали Хевы», — откликнулась она. На сей раз Карсон рассмеялся. Вырвавшийся из его могучей груди смешок, походил на раскат грома. «С другой стороны», — продолжала Хонор, — «у меня нет основания обижаться на их действия, ведь они существенно упростили мою задачу, любезно собрав в одном таком славном и аккуратном месте как раз тех людей, с которыми мне хотелось бы познакомиться». Трое собеседников кивнули, а немец в знак согласия чирикнул. «Меморандум, извлеченный Скотти тремайном из файлов Цепиша, позволял сделать вывод о том, что БГБ переводило в гиену нарушителей дисциплины и смутьянов из всех прочих лагерей. Разумеется, речь шла не о бунтовщиках, тех просто расстреливали. Но сюда попадали люди, не слишком склонные мириться со своим положением. За первое нарушение в штрафной лагерь отправляли на один местный год. Он был чуть короче стандартного земного. При повторной провинности срок увеличивался, а некоторые из обитателей пребывали здесь постоянно. Харрингтон подозревала, что гиена нужна в первую очередь как средство устрашения. Все знали, что пребывание здесь не намного лучше смертной казни, а перспектива угодить сюда заставляла всех потенциальных бунтарей основательно задуматься, а стоит ли проявлять свои склонности. Бюро госбезопасности позаботилось о том, чтобы все знали, даже обитателей ада можно сделать еще более несчастными, причем не только временно, но и навечно. Вот только подумала Хонор, и ее уцелевший глаз зажегся в полумраке опасным огнем. Создатели штрафного лагеря не подумали, что подпилили ветку, на которой сидят. Никому не приходило в голову, что горстка беглецов с уничтоженного корабля будет искать здесь союзников, намереваясь устроить в аду самый настоящий ад. И уж конечно, никто не предполагал, что в распоряжении этих беглецов окажется пара десантных шатлов с полным запасом вооружения. Иными словами, если в Гиенне отыщется 5-6 сотен людей, готовых оправдать репутацию непокорных смутьянов, у комодора Харрингтон найдется, чем вооружить их всех до одного. Правда, она не знала, согласятся ли заключенные на бунт. Однако выяснить это можно было только одним способом. — Давайте вернемся под деревья, — тихо сказала она, — и соорудим что-нибудь вроде навеса. Скоро взойдёт солнце, а мне вовсе не хочется поджариться или прокоптиться. Только постарайтесь, чтобы наше укрытие не бросалось в глаза. — Слушаюсь, миледи. Кивнув, Лафале подал знак Мэйхью и Клингскейлсу и офицеры исчезли со склона. Сам телохранитель остался рядом с Хонор, разглядывавший лагерь в электронный бинокль. Некоторое время он молчал, а потом, вопросительно подняв бровь, осведомился. «Миледи, вы уже придумали, как установить контакт?» Хонор покачала головой. «Нет, но время пока терпит. Лучше понаблюдать, присмотреться к ним повнимательнее. Было бы неплохо перехватить одного-двоих за пределами лагеря и потолковать по душам». «Прежде чем совать туда нос, надо разобраться в обстановке». «Логично», — ответил поразмыслив телохранитель. «Мы с Джаспером и Карсоном займемся наблюдением и всем прочим». «Но я тоже могу», — начала Белла Хонор. Луфале решительно замотал головой. «Нет», — тихо, но твердо сказал он. «Настояв на том, чтобы отправиться сюда, миледи, вы, наверное, были правы. Но с текущими задачами мы справимся и без вас». «А вам лучше как следует отдохнуть, чтобы быть в форме, к тому времени, когда появится возможность потолковать с кем-нибудь из здешних. Да и немецы не стоит таскать по санцепёку». «Это запрещенный прием, буркнул Хонор, и майор раскалил зубы в улыбке. «Зато эффективный», — сказал он, и, ткнув пальцем в направлении деревьев, добавил. «Вы не оставили мне особого выбора. Приходится прибегать к тем средствам, какие удается наскрести». Так что, миледи, шагом марш в укрытие!